Нет, оставим по корреляционной гипотезе, мы сейчас не про это. Мы говорим про э, нарушение чтения письма. А потому что, а если оказывается, что у, у ребёнка интеллект ниже по сравнению с нормой, тогда нечего удивляться, что он не может продраться через такой кошмар. Он и через другие вещи не может пролезть. А, разумеется, это должен определять специалист. И это, если он специалист это письменный специалист, не говорю, если ты, то он должен это делать не с помощью вербальных тестов. Потому что если э, он будет определять интеллект ребенка с помощью того, что он должен прочесть или написать, результат предсказуем. И низкий интеллект будет демонстрирован не подсудимым, а судьей. В смысле, тот, кто тест сдавал, должен был подумать, что он дает. Поскольку тестов очень много, и технология очень разная для наука, есть масса э, батарей целых тестов невербальных как да можно определить интеллект, не прибегая ни к словам, ни к текстам. А а объясняя, например, как способен ли человек классифицировать что-то, способен ли он угадать алгоритм. Ну, скажем, вы выкладываете перед вы, вот смотрите. Выкладываете там, скажем, синий треугольник, чёрный квадрат, маленький. И белый предполагаю круг. Да. А потом э синий треугольник, чёрный квадрат, белый круг. И он может продолжить этот ряд. Ну и разные виды классификации, там, в общем, игры не со словами. Это все шкалировано, и можно абсолютно точно дать ответ о том, интеллект ребенка на том уровне, на котором он должен быть делал возрасте или нет. Если выясняется, что у него интеллект не в порядке, я повторяю тогда это, тогда это уже более сложная история. Если выясняется, что он в порядке, то этого все равно недостаточно. Тогда нужно выяснить, как дело обстоит с устная речь, устная речь. Насколько э ребёнок овладел а навыками речи? Способен ли он сам говорить или он только отвечает на вопросы? Если он говорит, то насколько это сложный дискурс? Сложна ли там грамматика? Сложна ли стокавычка для его возраста? Что он употребляет, что уже должны бы уметь дети в его возрасте? Есть ли у него какое-то представление о фономатических соотношениях? Он вообще понимает, что не все равно, как сказать. Не все равно сказать «стол» или «стола», или «столу», или «столы». Он понимает, что не все равно сказать «коса» или «коза». Может, он не обращает для него это мелочи? Может, он не обращает внимание на это? Ребёнок осознал, как и иначе, что микроизменения в чём угодно могут быть значимыми. Ну скажем, я тебе вот картинки показывать, а ты мне или навар иначе, я тебе вот слова говорить, а ты мне выбирай картинки. Коса, он выберет косу или козу. И ну и так далее. То есть он, у него сформировалось это. Есть ли у него слухоречевая память? Он может запомнить кажем ритм или серию ритмов. Предположим, вы говорите: вот слушай. Можешь повторить и в такой же последовательности или нет? То есть у Ивана тренировано ухо на то, что нужно всякие штучки ловить, не просто вообще какой-то шум, а э отличающиеся друг от друга вещи. Натренирован для его глаз на то, чтобы вылавливать и сложные картины, определённые вещи. Ну, для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, знаете, есть психологические картинки, их тысячи. Когда, скажем, найди пять ушек, не знаю, пятнадцать ушей или восемнадцать хвостов. Ну вот, картинка идет плотно, там все, много фигур, много персонажей, а выловить надо только хвосты. И ты ему говоришь, вот, лови хвосты, а теперь говоришь, что это про хвосты зовут. Усы считай. Значит, он должен из этой картинки на все остальное не обращать внимания, играть с тем, что психология называет фигурофон. Все остальное, фон, мы на это не смотрим, только на осы ищем, а на остальное больше не смотрим. Это говорит о чем, если человек может это делать? Говорит о том, что он может удержать свое внимание на данной задаче, он может удержать концентрацию свою на данной задаче, и у него приучен глаз искать мелкие штучки. Это не имеет отношения к чтению, на первую взгляду. А на второй имеет, потому что если он умеет это делать, он должен, по крайней мере, иметь возможности, для вот это. Поэтому, а, э, что ещё смотрят? Смотрят способность, к, э, как этот термин, к ряду образования. Но зависит не дни или, но зависит месяцы года. Но зависит э, цифры от 1 до 30. Как он будет называть? 2, 16, 18, 3 и 5? Или он может удержать этот ряд? Он вообще серию удержать может? дальше, когда он говорит, есть ли у него, а, э, нарушение слоговой структуры. Не меняет ли речи в усме, в всякое причинение. Меняет ли, может ли быть такая ситуация, что он какие-то слоги местами переставляет или какие-то звуки заменяет на другие звуки. При этом я не имею в виду нарушение артикуляции, которое, ну, у маленьких детей бывает, а вот замена другого слога, это что он не умеет произносить звук, а что он там было заменяет на что-то совсем другое. А вот. В общем, короче говоря, проверить у его изгадает компетентность есть. Если речь идёт о письме, а как правило, это лексико-графический дис... и дисграфия. То тут тоже довольно много всего. Потому что дисграфия может быть вызвана, скажем, нарушением мелкой моторики. Рука никак не движется так, как надо, вот ручка как-то не держится, и рука как-то не движется. Ведь это очень тонкая работа. Вы на секунду подумайте, какую трудную работу вы делаете, когда вы мелко пишете. Это же тяжёлая вещь. Э, почему у людей, которые начинают болеть мозгом, так сказать, болеть, у них почёт начинает рушиться, шип такой, это же, ну, просто так, это связанные вещи. Вот мягкие штучки как раз не выходят. Вот я по этому считаю, э, что ни одна я так считаю, я это в данный момент признаю. Что очень плохо, что сейчас в школах отменили предметы, которые раньше все фишки вынимали, а именно чистописание. Вот довольно долго дети писали. Каллиграфия, Во-первых, каллиграфия, как мы все знаем, культурные люди, мы здесь собрались, знаем, это высокое искусство. Китайцы и японцы не дураки, раз они таким делались. Но у них это высокое искусство. Но я предлагаю на это посмотреть не с точки зрения искусства, а с точки зрения пользы для мозга. Тогда, когда вы аккуратно и точно пишете, вы разрабатываете не только руку, ее способность делать мелкие и точные движения. Вы одновременно с этим, этой физиологией, разрабатываете вот эту часть мышцы. А эта часть мозга, она не только заведует моторикой как этой, так и этой, она речь говерит. Поэтому масса методик существует, которые развивают у детей речь с помощью пальцевых э упражнений. Речь развивают с помощью развития рук. Значит, это прямо связанная вещь. А это вот эта каллиграфия, я не к тому клонил, но вы не можете, конечно, сказать, что мы все печатаем на клети, печатают на компьютере, на почёрном этот почерк. Это всё ясно. Я не про почерк сейчас говорю. А просто одновременно с этим вы э, лишаете ребёнка возможности э оттачивать вот эти умения. А опять же про этих компьютерных игр я скажу. А, но не в том смысле, в котором все говорят, кому не лень. А именно что радиация лезет, что глаза от углерез, от глаза портусат монитора, что люди забыли, как выглядит реальный мир, а смотрят на этих монстров, гоняют по дисплеям и так далее. Это это всё понятно, это реальность, о этом даже не хочется говорить. Я по-другому хочу сказать. Поскольку все ушли в виртуальный мир и сидят за компьютером, э, это всё действо, то перестали вырезать ножичками, перестали вышивать бисером и бисером, перестали лепить и перестали делать мелкие штучки, которые раньше дети должны были делать. Не то, представляет, чтобы не рушить всё вокруг, а чтобы они там чем-то заняты. Но и, когда мы стали тем самым, они развивали во то, о чём я уже говорила. Это очень важная вещь, кстати, говорят детские психологи по всему миру очень сокращаются именно а, по этому поводу, что компьютеры вы, вытеснили очень важную часть э э вот такого рода процедур, очень важных для мозгов. Ну вот. Так что вот дисграфия может быть вызвана тем, что нарушена моторика, но она может быть вызвана и не моторикой, а мозговыми нейрохимическими теми же, которые участвуют в чтении. Как это можно объяснить? А можно просить ребёнка, а, не писать, чтобы исключить вариант моторики. Из моторики само собой провереть. Ну, например, так. Можно а, сказать: "Пиши подряд как можно быстрее". Я не знаю, мама мыла раму. Рамы шили. Мама мыла раму. Пиши. Вот, вот быстро и за течение 5 минут. Да, и сколько напишешь и насколько горяво. А, сколько ты выдержишься рука? Может, вообще не выдержишь. Ну, это проверка вот именно графики. А вот проверка ошибок э, и э, любого уровня из них все, она требует и других вещей. Например, ребенок вообще знает, каким звуком, какие буквы соответствуют. Опять все тоже.